Я незаметно, по моему разумению, огляделась и поманила рукой Веру Матвевну. Та, заинтригованная таинственными приготовлениями по самую маковку, крадучись, приблизилась ко мне. «Вера Матвевна», — стараясь не засмеяться, прошептала я, «пожалуйста, перестаньте себя вести так таинственно, вы как шпионка из кино». Вера Матвевна на секунду застыла, поморгала и улыбнулась. «И правда, Алевтина, да только чего-то волнуюсь я» ободряюще улыбнувшись Вере Матвеевне, я подумала, а я-то? Но ну, говорить ей ничего не стало, опасаясь напугать всерьез. Пока она воспринимает наши действия больше как шутку, есть шанс, что она сделает то, о чем я попросила, спокойно. Если же занервничает... Так строго одернула я себя, сама прекратив подать в панику, если бы до кобы. Придумала очередной идиотский план «Так действуй». «Все лучше, чем на шее у пенсионерки сидеть». Сидя за столиком летнего кафе, я внимательно разглядывала улицу, где проживала моя бесценная подруга Елена Борисовна Костюк. Улица отсюда просматривалась прекрасно, двор был словно на ладони. Я могла даже разглядеть Ленкин подъезд, правда, до него было довольно далеко, но кто входит или выходит, различить можно. «Вон тот подъезд, видите?» Я качнула головой и снова поправила беспрестанно сползающие на нас огромные солнечные очки. Они были позаимствованы из гардероба Веры Матвеевны, принадлежали к стилю «Прощай, молодость», закрывали поллица и вообще имели убойный вид. «Действуйте, как договорились, в случае чего объясняете, что запамятовали адрес своей подружки и гуляете по магазинам «Окей». «Окей!» — зловещим голосом отозвалась сидящая ко мне спиной за соседним столиком Вера Матвеевна. Лихо допила свою кока-колу и поднялась. Я уткнулась в дамский журнал, непроизвольно кося ей вслед. Если Вера Матвеевна и волновалась, то ловко это скрывала. Дав себе слово не психовать как минимум двадцать минут, я честно пыталась читать, и это мне почти удалось, в результате чего довольно скоро обнаружила, что держу журнал вверх ногами. Исправив свою оплошность, я затихла. Однако в кафе оказался на редкость прилипчивый официант. Поскольку по причине относительно раннего часа других клиентов в кафе не наблюдалось, он явно посчитал, что ежеминутные вопросы «Не нужно ли мне что-нибудь?» и составляют предел моих утренних мечтаний. Исправно отнекиваясь, я мысленно сопроводила Веру Матвевну до дверей Ленкиного подъезда. Глянула на часы, Стрелка, скакавшая все утро резвым галопом, перешла на вялый шаг, то и дела останавливаясь, чтобы пощипать травки. Наконец, через 45 минут дверь подъезда открылась и появилась Вера Матвеевна. Внешне все как будто бы было в порядке, хотя издалека судить трудно. Она бодро семенила в моем направлении, я расплатилась и встала. Переместившись за продуктовую палатку, стала разглядывать витрину. Купила бутылку минеральной воды. Показалось или нет, Из припаркованной возле Ленкиного подъезда белой девятки» нехотя показался богатырского телосложения молодой человек в шортах и, сунув руки в карманы, двинулся по тротуару. Почти тут же появился еще один и тоже направился в нашу сторону. Как я не напрягала зрение, узнать их не смогла. Надо подождать, пока они подойдут поближе. Вот мимо меня неторопливо прошла Вера Матвеевна. Через полминуты ребята... Нет, этих я точно никогда не видела. Может, совпадение?» Как было бы славно. Однако зубы противно ломило, доказывая, что все это неспроста. Я, стараясь держаться в тени то ларьков, то деревьев, пристроилась сзади на приличном расстоянии. Потерять Веру Матвевну я не опасалась, так как путь ее возвращения мы обговорили заранее. Только бы она ничего не перепутала и не потеряла бдительности. Таким вот паровозом мы посетили два продуктовых магазина и один хозяйственный. Тут уж совсем стало ясно, что мальчики наши преданы нам по самое дальше некуда и покидать нас не намерены. И, судя по их неброскому поведению, в этом деле они не новички. Как выразилась бы моя дорогая Юлия Геннадьевна, ампутировать этот хвост будет непросто». Рисковать мне совсем не хотелось, поэтому, дождавшись, когда мы очутились на местном продуктовом рынке, остановилась на пару секунд возле прилавка с цветами, поймала мимолетный взгляд Веры Матвеевны, заградила лицо рукой, словно поправляла очки, и повернулась к ней спиной. В глазах Веры Матвеевны мелькнуло удивление, продолжение шпионских страстей она явно не ожидала, видно, считая все происходящее напрасным времяпровождением». Я порадовалась, что теперь поведу ее сама. Моя помощница явно растерялась, после чего, стараясь держаться спиной к нашим провожатым, я направилась к стеклянным дверям, ведущим из рынка продуктового на рынок вещевой. Здесь, как всегда, царили толчая и неразбериха. Мальчики вынуждены были максимально сблизиться с Верой Матвеевной для того, чтобы ее не потерять. Это было и хорошо, и плохо. С одной стороны, не приходилось крутиться, чтобы держать их в поле зрения, а с другой... Они могли опознать меня, если Вера Матвеевна вдруг подойдет ко мне слишком близко. Но волновалась я напрасно. В людском водовороте ребята разом вспотели и думали лишь об одном — как не потерять ведомую старушку. Сделав пару кругов по рынку и взвинтив как следуют нервы почетному караулу, я, убедившись, что Вера Матвеевна крепко держится у меня на хвосте, свернула к местной достопримечательности туалету и к своему большому удовлетворению убедилась, что ребята наши не местные, иначе они непременно последовали бы вслед за нами. Ну, не в дверь с разлапистой и неаккуратной буквой «Ж», а в соседнюю. Потому что местный туалет, находящийся в помещении, образующим как бы стену, огораживающую одну из сторон рынка, имел совмещенный вход, причем на мужской половине был выход на противоположную сторону здания. Именовался он пожарным и запирался с внутренней стороны на незамысловатый крючок, открыть который двум таким спешащим дамам ничего не стоило. Пролетев, глядя строго вперед по мужской части общественного заведения и отпугнув от писсуаров самых слабонервных посетителей, мы пулей вылетели на соседнюю улицу и, не говоря друг другу ни слова, влетели в близлежащий трехэтажный супермаркет. Не останавливаясь, мы прошли его насквозь и вышли из противоположных дверей. Очутившись на улице, я торопливо махнула проезжающему мимо такси, и через 20 секунд мы с Верой Матвеевной беспрепятственно отбыли по названному водителю адресу. Вера Матвеевна быстро сунула мне в руки полиэтиленовый пакет, перетянутый скотчем, и заморгала в окно. Все так же молча мы выгрузились из машины, не доезжая до дома Вера Матвеевны квартала три. Достигнув в рекордные сроки своего подъезда, мы торопливо вошли в квартиру, Только оказавшись в родном коридоре, Вера Матвеевна широко перекрестилась и выдохнула. Я рассмеялась, она неодобрительно покосилась на меня, но тоже не сдержалась и улыбнулась. «Смешно ей! Матерь Божья! Да я чуть не померла со страху! И представить себе не могла, что это всерьез! А подружка у тебя до чего ловка? Ну ладно, думаю, может, она тоже с приветом. Ну а когда ты на рынок рванула, штаны чуть не намочила, вот те крест...» «Ну, думаю, старая перешница куда влезла?» Она в сердцах всплеснула руками и прошла на кухню. Я направилась за ней следом, на ходу ощупывая пакет. а его содержимом, зная своих подружек, уже догадалась. «Иначе можете бросить в меня камень и сказать, что в своих девчонках я не разбираюсь». «Ну, расскажите», — попросила я, усаживаясь за стол и с треском, отдирая непослушный скотч с пакета. Суетящаяся возле чайника Вера Матвеевна оглянулась на секунду, потом протянула мне ножницы. «Не скрипи Христа ради, и так коленки трясутся». Я перерезала остатки изоленты и развернула пакет. На стол плавно скользнули зелененькие банкноты. Одна из них, сделав незамысловатый пируэт, отлетела к окну. Вера Матвеевна ахнула, глядя на это зеленое великолепие, поймала парящую денежку, ахнула снова... Взглянула на меня и принялась ахать без остановки. Терпеливо пережидая прилив эмоций, я пересчитала на личность полторы штуки. Как ни крути, они плохо. Молодчина, Ленка. Теперь мне не терпелось узнать, что же у них там произошло. Но, поскольку Вера Матвеевна все еще находилась в прострации, мне пришлось заглянуть в холодильник. Пошарив по полкам, я, к сожалению, не нашла ничего подходящего к случаю, поэтому повернулась к хозяйке. — Вера Матвеевна, может вам чайку плеснуть? — Она бросила туманный взгляд на не закипевший еще чайник и протянула «Это ж какие деньги!». Рассказ обещал затянуться надолго, если вообще состоится. Поняв, что делать нечего, я терпеливо замерла на табурете, сложив ручки и разглядывая хозяйку. Но она поухала еще немного и, проявив недюжинную силу воли, наконец, села напротив меня за стол. Я обрадовалась всем своим видом, демонстрируя полное внимание, и в итоге услышала следующий рассказ. Лифт в Ленкином подъезде к большому огорчению Веры Матвеевны не работал, о чем свидетельствовала картонная табличка, заботливой рукой, приклеенная к дверце. Помня, что Ленка обитает аж на девятом этаже, женщина загрустила, помянула недобрым словом «лифтеров» и «рео вообще» и полезла вверх. Мероприятие это заняло некоторое время, а также изрядное количество сил, поэтому Вера Матвеевна, очутившись возле нужной двери, остановилась и пару минут переводила дух, после чего извлекла из заветного потайного места белый лист бумаги, развернула, держа его в правой руке, левой ткнула в кнопку звонка. Некоторое время все было тихо. Затем она услышала за дверью шаги, и низкий женский голос поинтересовался «Кто там?». Поняв, что за дверью женщина, Вера Матвеевна обрадовалась и, подняв вверх правую руку, прижала развернутый лист груди. «Это Вера Матвеевна». Подобный ответ мало что прояснил хозяйке квартиры, которая, недоумевая, не замедлила глянуть в глазок. Секунд через тридцать дверь распахнулась, и на несколько оробевшую Веру Матвеевну бросилась весьма представительная дама. «Вера Матвеевна, дорогая, где же вы столько времени пропадали?» Задыхающаяся во страстных объятиях Вера Матвевна не нашлась, как ответить на поставленный вопрос, что, впрочем, и неудивительно. И не бросающаяся на людей Ленка может произвести довольно сильное впечатление. А уж если она на вас бросилась с распростертыми объятиями, то неподготовленному человеку выдержать такое непросто. Втащив Веру Матвевну в коридор, Ленка оглядела лестничную клетку и захлопнула дверь. «А Витя к приятелю поехал, так что я одна», — радостно верещала Ленка, забирая из рук Веры Матвевны лист, на котором я заблаговременно жирными печатными буквами изобразила «Танк». «Это Вера Матвевна. «Юлька, вопрос». Она аккуратно разорвала лист, приложив перед этим палец к губам и обвела рукой вокруг, демонстрируя тем самым невероятную прослушиваемость своей квартиры — чем напугала несчастную Веру Матвевну во второй раз. Не переставая болтать, Ленка провела Веру Матвевну на кухню, достала ручку, блокнот и пригласила гостью присесть. Вера Матвевна отметила, что ее приход привел хозяйку в состояние близкой к эйфории. Ленка весело носилась взад и вперед по кухне, громыхая посудой и безудержно говоря. Едва не переклатив чашки, сами собой выпадающие из дрожащих рук, Ленка в конце концов собрала на стол. Одновременно с приготовлениями к чаепитию женщины вели разговор, изображая двух старинных знакомых, давно не видавшихся. Правда, разговор велся в основном о здоровье, потому что если с Верой Матвевной я поделилась кое-какими сведениями, то сама Ленка о Вере Матвевне, естественно, не могла знать ровным счетом ничего, но ее возраст вполне позволял достаточное время использовать тему здоровья, чем они и воспользовались». Вести разговором было достаточно сложно, особенно Вере Матвеевне, не неискушенной в подобных проделках, так как одновременно с беседой они писали в блокноте вопросы и ответы. Целиком припомнить все записи Вера Матвеевна затруднилась, но постаралась как можно точнее передать их суть. Получилось приблизительно следующее. «Алевтина?» — вопрос. «Живет у меня». «Кто вы и где встретились с ней?» «Работаю в метро, Алевтину муж избил и выгнал. Она боится». Представляю, куда вылезли Ленкины глаза, когда она прочитала о муже, но, судя по реакции Вера Матвевна, она с собой совладала. У нее травмы? Вопрос. Нет, все прошло. Она очень волнуется о Юле. Все в порядке. Запомните адрес, куда должна ехать Алевтина. Это дом Юлиной мамы в Клину. Тут Вера Матвеевна подняла глаза к небу, пошевелила беззвучно губами и продиктовала адрес Клавдии Олеговны, Юлькиной мамы. Также из дальнейших инструкций следовало взять у Юлькиной соседки Томилы ключи от квартиры, а в квартире ключи от гаража. Ключи от Юлькиной шестерки находились в гараже в хорошо известном мне месте, в пыльной стеклянной банке с этикеткой «Огурчики маринованные». Огурчики эти съела, наверное, еще Юлькина прабабушка. Банка же свято хранилась, со временем приобретя статус почти что сейфа. «А где же сама Юлька?» — нетерпеливо перебила я увлекшуюся докладом Веру Матвевну. Прекрасное Ленкино настроение, конечно, радовало, но все выглядело несколько запутанно. Откуда в Ленкиной квартире такое количество прослушки? И откуда Ленка об этом знает? Насколько мне известно, жучков не развешивают на видных местах в рамочках с подписью, а по возможности прячут подальше. Ленка, конечно, любит перестраховываться, но чтобы вот так... И почему Юлька не живет у себя дома? Это опасно. Чем же закончилось столкновение в аэропорту? Может, Ленка что-то скрывает? Вам про Юлю Лена что-нибудь объяснила? Вера Матвеевна запнулась на полусловие и задумалась. Вспоминала она довольно долго, наконец качнула головой и ответила. «Пожалуй, нет». «Что все в порядке?» «Точно написала. А вот где она сейчас?» «По-моему, нет». «Да ты не расстраивайся, миленькая». Она же сказала, что все в порядке, значит, так оно и есть. Ой, так может, она там, у мамы своей? Я как про эту Юлю спросила, так она сразу проклинно написала. Запоминайте, написала в точности. Никаких бумаг я вам не могу дать вынести. Вдруг вас обыщут. Вера Матвеевна похлопала меня по руке, пытаясь приободрить. Я подумала и решила, что, пожалуй, это весьма возможно». «Ведь случись что, не могла бы Ленка мне не рассказать». «Ну и что было дальше?» — вернулась я к повествованию. «А потом мы чай допили. Поговорили вроде бы про какую-то Марью Ивановну, не знаю какую. Это твоя подружка придумала». «Упала», — говорит Марья Ивановна, — ногу вывихнула. А я говорю, «Ох, ну надо же! Жалко, как хорошая женщина от меня поклон». Тут Вера Матвеевна засмеялась, а я вслед за ней. А потом вроде как вспомнила, руками всплеснула и говорит, «Вера Матвеевна, совсем забыла. Того лекарства, что вы просили достать, нету пока, так что я вам деньги верну. Когда будет, тогда я вам позвоню. И дает мне этот самый кулечек. Да если б я знала, какие там деньги, у меня ноги бы подкосились. А я, старая перешница, с ним по магазинам таскалась да по рынку. Вот бы кто украл. Если бы украли, мы бы не знали, что украли, утешила я ее» так что и расстраиваться было бы не из-за чего. Вера Матвеевна покосилась на меня, словно на полуумную, и отхлебнула чай. Она тут же сморщилась и расстроилась. «М -м, «Ну надо же, совсем остыл». Огорченно разглядывая свою чашку, Вера Матвеевна завздыхала, а я поднялась, выплеснула ее холодный чай в раковину и засмеялась. «Вам, Вера Матвеевна, как старому разведчику, полагается награда». Устная благодарность и горячий чай. Вера Матвеевна крутилась возле меня и огорченно вздыхала. С тоской глядя на мои сборы, она маялась, мялась и, наконец, не выдержала. «Уедешь ты от меня, Алевтина!» Она смотрела на меня с кротким укором, и, невзирая на все доводы рассудка, я жалела ее и тоже страдала, но уже отмук совести. «Но ведь я все равно не могу у вас навсегда остаться, Вера Матвеевна». Оправдывалась я, в волнении тыча себя в глаз карандашом для бровей. «Надо же мне со своими проблемами разобраться». Вера Матвеевна согласно кивала, но потом тянула снова. «Привыкла я к тебе, Алевтина?» Она задумчиво меня разглядывала. Потом ее посещала очередная мысль, и женщина торопливо спрашивала. «А если он тебя опять побьет, куда тебе деваться? Есть у тебя где жить?» Я удрученно кивала головой и расстраивалась. Не добившись никаких положительных результатов, Вера Матвеевна удалилась на кухню, заявив, что прежде чем ехать неизвестно куда, мне необходимо как следует поесть. Есть мне совершенно не хотелось, но спорить было бесполезно. Мне была понятна тоска одинокой пожилой женщины, прожившей несколько интересных и необычных дней. Ей приходилось снова возвращаться к привычному «дом-работа-магазин-дом», Замкнутый круг одиночества, изредка прерываемый посещением соседки или звонком дочери. Закончив наводить красоту, я осторожно выглянула на кухню, убедилась, что хозяйка занята, и на цыпочках вернулась в свою комнату. Подойдя к кровати, присела на курточке и аккуратно сунула обе руки под матрас. Пошарила, пошарила еще, потом еще. Не веря собственным глазам, то есть рукам, затравленно пискнула и рывком подняла матрас вверх. Изменений к лучшему не произошло. Поверхность была девственно чистой, если не считать небольшого жирного пятнышка. Как это понимать? Ведь здесь должен был находиться Макаров, заботливо поднятый мною в лесу и припрятанный под этим матрасом на всякий случай. И тем самым случаем я как раз и посчитала посещение пустующей Юлькиной квартиры, рассудив, что возле нее мне вполне может повстречаться всякая гадость. И вот теперь я моргала, вздыхала, Разглядывала потолок, пол и небольшой, написанный маслом пейзаж, висящий на противоположной стене комнаты. Собравшись с мыслями, я снова глянула под матрас, опустила его и затем уселась на пол, согнув колени и подперев голову руками. «Может, не было у меня никакого пистолета?» но не Вера же Матвеевна его взяла? Спросить ее, что ли? Интересно, грохнется она в обморок или нет?» Задумчиво шевеля пальцами босых ног, я смиренно рассуждала о привратностях жизни. «Почему со мной постоянно происходят самые неприятные вещи? Можете вы мне назвать еще одну женщину, получившую в метро кулек с бриллиантами? А кого-нибудь таскали ночью на плече здоровенные мужики в камуфляже? У кого-нибудь пропадал пистолет из комнаты, в которую никто не входил? Э-э-э!» Я резво вскочила на ноги и бросилась к столу. Она томно повела плечами, зябка кутаясь в роскошную лиловую шаль. Ее прекрасные глаза наполнились слезами. «Милый, ты же знаешь, я никогда не смогу принадлежать тебе!» Из ее трепещущей груди вырвалось сдавленное рыдание. «О!» — воскликнул Жан, страстно прижимая руки к сердцу. «О!» — зарычала я, охватану книжкой о стол. «Оторву все, все, что у тебя выпирает!» Клиня маленького мерзавца, на чем свет стоит, я снова ринулась к кровати. Плоской золотистой коробочки, спрятанной между планками кровати, тоже не было. Варюга! В остервенении я тупнула ногой, пытаясь сообразить, где мне достать этого маленького прохвоста. В коридоре задребезжал телефон. Вера Матвевна сняла трубку и через пару секунд позвала. «Алевтина, это тебя!» «Слушаю!» «Меня даже не удивило, что сюда мне кто-то звонит. Так я была зла!» Алифтина это я. Размазалась по трубке сладким сиропом, а я гаркнула: "Ах, это ты, сукин сын". Из-за угла испуганно выглянула Вера Матвеевна с вытращенными глазами, я опомнилась и запела: "Привет. Привет, Герик. Где пропадал?" Этот подлец взялся прикидываться. "Алифтина, за что ты меня ругаешь?" я зашипела, клацнула зубами и ответила: «Это я хотела отблагодарить тебя за книжку». «Ты ее прочитала?» — развеселился Герик. «С ним просто припадок веселья случился. Хочешь, я тебе еще принесу?» «Ага», — обрадовалась я. «Приноси скорее, я тебя жду. Прямо сейчас и приноси». «Ну, не знаю», — засомневался он. «Может быть, сейчас не стоит? Мне кажется, ты на меня немного сердито». Я хотела объяснить, что немножко хочу его убить, но на меня с детской непосредственностью моргала Вера Матвевна, и я сдержалась. «Герик», — строго сказала я, — «спички детям не игрушка». «Точно», — согласился он, — «поэтому у меня зажигалка». «Чему тебя в детстве учили?» — рассердилась я и решила прибегнуть к хитрости. «Я тут собралась прогуляться. Хочешь, пойдем вместе?» На это ребенок тут же согласился, мы договорились встретиться у подъезда через пятнадцать минут, и я в сердцах шваркнула трубку. Вот свалился на мою голову, мало мне, ну почему всегда так? Я злилась, Вера Матвеевна испуганно заглядывала мне в глаза, но спрашивать боялась. Вероятно, в данную минуту я выглядела весьма сурово. «Вот, я протянула ей 750 долларов, это ваше». Она шарахнулась от меня, словно от замахала руками и едва не в голос заорала. «Да ты что? Не возьму! Ни за что не возьму!» Вера Матвевна проявила я твердость и повысила голос. Хозяйка примолкла и поджала губы. «Слушайте меня внимательно. Если вы хотите меня обидеть и не хотите больше видеть в своей квартире, не берите. Тогда мы с вами прямо сейчас и попрощаемся. И я поблагодарю вас...» «За хлеб и за соль. Если вы считаете мой поступок глупым, я буду думать, что считаете глупой и меня». Я снова протянула ей деньги, мельком глянув на часы. Прошло восемь минут. Время на трогательную концовку еще оставалось. Вера Матвеевна прослезилась и протянула. «Алевтина, миленькая, ну как же так?» «Да вот так», — кивнула я, помягчев. Вера Матвеевна взяла деньги, и мы обнялись. «Я пошла». «Алевтина», — всполошилась она, — Ты поосторожнее как-нибудь. Ты это, позвони, миленькая, что ли. Я к вам обязательно зайду, — пообещала я и удалилась. Занавес, аплодисменты.